Последний. Когда убийца Равальяк, наконец, отважился условленным образом поскрестись у двери и был впущен в мансарду чистильщика серебра, где увидел двух человек, в это самое время к королеве Марии Медичи явился испанский посланник Дон Иниго де Карденес. Равальяк Франсуа... 1578-1610, фанатик-католик, убийца короля Генриха IV, казнен 27 мая 1610 года. Примечание редакции. У него был рассеянный вид. От этого все происходящее становилось еще страшнее, чем оно рисовалось Марии в самых жестоких кошмарах. Кроме того, его отчужденность разочаровала ее. Она льстила себя надежды, что под конец у нее и спросят согласие и выслушают ее указания. Их, правда, уже не требуется, но разве она не главное лицо? Мыслями Дон и Ниго был там, где все решалось. Он только приличия ради нанес этот тягостный визит. В таком тоне, словно речь шла о событиях, которые происходили на расстоянии десяти тысяч миль, он начал. У короля есть враги. Я не открою тайны, если скажу, что его жизни угрожает опасность. Тут он несколько уклонился в сторону. Для людей добронравных небольшая честь смотреть на то, как великий монарх, в своем совершенстве не имеющий себе подобных, Посол вспомнил о своей миссии. «Падет жертвой гнусной своры!» — все же заключил он. В дальнейшем он уже не забывал о своей цели. И уже не был мысленно нигде, кроме этой комнаты, среди торжественных кресел, наваленных грудами подушек, темных картин, возле китайского письменного столика, полученного в дар от генерала иезуитов. Я твердо уверен, Ваше Величество, что Вы разделяете мою тревогу. Я не могу сказать мое отвращение. Король сам, чудовищностью своих начинаний, накликал бы на себя ту участь, которой мы опасаемся. Посягательство на христианский мир с помощью насилия и численного превосходства непозволительно даже при самых чистых намерениях. «Намерения короля нечисты», — сказала Мария Медичи. Это были первые ее слова. Дон Иниго только откинул голову в знак презрения. Он заговорил сверху вниз деловым тоном. Повторил, что именно по этим причинам предполагаемое событие не вызывает в нем отвращения. Ведь грех гордыни наказывается даже вечной смертью. Много меньшая кара телесной смерти вытекает отсюда. «Вытекает отсюда», — повторила Мария, — но изменилась при этом в лице. «Я вполне разделяю с Вашим Величеством беспокойство совсем иного рода», — подчеркнул Дон Иниго. «Оно относится не к отдельному лицу, как бы ни было прославлено это лицо». Оно касается политических последствий предполагаемого события. Большой политике европейских дворов был бы нанесен известный ущерб, если бы от военного поражения их могло избавить только убийство. Королева стала выше, стала словно башня, притом весьма внушительная. Вы произнесли слово, которое мне не подобает слышать. Я его не слышала. В противном случае я была бы вынуждена задержать осуществление замысла и даже предать вас господин посол в руки королевских жандармов. Дон Иниго видел, что королева на всякий случай старается обеспечить себе спасение души Салвави Анимам Мем, что вполне соответствовало его миссии. Чтобы дать ей время настроиться на желательный лад, он занялся осмотром китайского письменного столика. Мудреная вещица открывала взору бесчисленные вместилища, не считая секретных, которые она таила. Инкрустированный жемчугом и перламутром столик отливал всеми цветами радуги. Два идола справа и слева кивали большими головами на все, о чем здесь говорилось. Пагода посередине была украшена колокольчиками по одному на каждой из ее семи крыш. Дону и Нигу хотелось бы, чтобы они звенели серебряным звоном, и чтобы ему не надо было ничего больше ни слушать, ни говорить. Но Рок судил ему иное, а потому он по неволе выпрямился. — Что можем мы сделать, дабы предотвратить событие? – спросил он. Столик отделял его теперь от королевы. В десяти или двенадцати шагах мрачно возвышалась она перед громадной, пурпурной драпировкой, зарыв руки в ее складки. Только лицо белым пятном выделялось на фоне, который был неприятен послу. Эта женщина жестока и труслива, и одного было бы вполне достаточно — Так или иначе, свойства натуры делают ее подходящей для меня сообщницей в этом деле. Мне нужно показать вид, будто я пытаюсь воспрепятствовать убийству короля. В притворстве она мне поможет, а после совершенного деяния мой доклад обойдет все дворы. Это ужасно. Я этого не хотела, сказала королева. Ее голос прервался. Это мог быть и неподдельный страх. «Теперь мы увязли по уши», — сказала она. Слова ее резали слух послу. «По такому поводу и такая вульгарность». «Как же нам выбраться?» — спросил он. Так он спросил бы кучера, если бы его карета застряла в грязи. Королева кричит, не владея собой. «Регенство! Разве вы, осел этки не видите, что я не позже, как нынче или завтра, должна быть коронована?» К чему нужна вселенская монархия, если она этого не разумеет? Тогда я немедленно прикажу казнить герцога Сюли, и убийство будет вам ни к чему. Посол почувствовал, как горло его подступает тошнота. «Во-первых, убийство это нужно не мне, иначе, Ваше Величество, не видели бы меня на этом месте». Место, на которое он указал, был китайский письменный столик. Только снисходительно кивающие идолы помогли ему проглотить тошноту. Посол, ваше коронование совершится высокоторжественно, как государственный акт особой важности. О нем будут толковать целых два часа. Однако король выступит в поход, и с ним две трети европейских войск чтобы не сказать три четверти. И этого самого короля вы хотите свергнуть и казнить его министра? Расскажите это кому-нибудь другому. Королева взвыла как ошпаренная. Что же тогда делать? Тогда мы пропали. Мы в самом деле заранее обречены на поражение, подтвердил посол с чувством холода в груди, все еще мучаясь позывом к рвоте. «Однако вы, ваше величество, забываете...» Он остановился. Ему предстояло покривить душой. Притворство унижало его больше, чем его собеседницу, которая легко обходилась без самоуважения. «Посол, вы забываете о благочестивых отцах ордена и иезуитов?» Королева громко засмеялась, от чего у нее всколыхнулся живот. И тут же она ощутила первые признаки беременности. На сей раз она была обязана ею своему красавцу, своему любимцу. Тем скорее должен исчезнуть король. К чему тратить слова? Пусть убирается прочь живой убийца, что стоит позади письменного стола. Мне дела нет до их происков. Я опять жду моего красавца, моего любимца навеки. Посол невозмутимо. Духовник Котон чист сердцем. Этим он может усыпить тревогу короля, и тот упустит время. Королева, ах вы слезняк! Поищите уверток поудачнее. Коттон так успел усыпить его, что старик сам уже не знает, на каком он свете. Скоро увидит, на каком. Теперь Мария Медичи сделала все, что могла, посол тоже. Дальше они не пошли. Королева вынуждена была присесть на корточки. Колики потребовали на сей раз бурного выхода. Вонь, которая вдруг наполнила комнату, вызвала, наконец, наружу тошноту, томившую посла. Опершись на руки, он загрязнил китайский письменный стол — подарок генерала иезуитов. Оба идола одобрительно кивали. Всякий раз, как он давился и блевал... Все колокольчики на пагоде серебристо звенели. Для чего было этим высоким особам надсаживать свои души и тела? Ведь чердак чистильщика серебра существует все равно, а его соломенный тюфяк тоже не пахнет розами. И тем не менее на нем сидят, поджав ноги, как добрые приятели, герцог де Пернон, губернатор, генерал-полковник от инфантерии и бывший судейский писец, больной любострастной болезнью. Подагрик сказал сифилитику, «Свою болезнь ты можешь передать другому, если укусишь его. Малый, которого мы ждем, не знает ни стыда, ни совести. Укуси его, как только он взбунтуется». Судейский писец... С трудом пролаял глухому прямо в ухо, некоторые звуки выпадали совсем. Он все сделает за деньги. Он, как и я, из судейских, и недобронравней меня, служит нашим и вашим, ворует у сторон суммы, которыми должен подмазывать мне подобных. Дважды он уже отсидел, раз за убийство, которое совершил другой, а второй — по заслугам, за долги. Герцог сказал, что бессовестный прохвост получил указание свыше. Тот, кто в огне очага видит, как виноградная лоза превращается в трубу архангела и сам трубит в нее, пока оттуда потоком не польются святые дары, такого сорта дурак может быть и полезен, но чаще всего он становится опасным. Такие бывают в союзе с дьяволом, сами того не подозревая. «Кусай, — говорю я». «Высокочтимый господин, — отвечал Сифилитик, — видно, вы плохо знаете судейских. Для дьявола их крючкотворство слишком замысловато. Он с ними не связывается. А наш приятель, кроме того, изучал богословие». Когда я искал для вас подходящего человека, я нашел его у госпожи Эскоман, жрицы Венеры, но в большом упадке. Она отдает комнаты в наем. Там-то сидел наш приятель за трактатами иезуитов. Прежде всего, я купил для него все, что только сочинили святые отцы об убийстве королей. Его как раз на это очень тянуло. Только денег у него не было. Кстати, позволю себе напомнить господину герцогу, что мне до сих пор не выплачены расходы, издержки и вознаграждения. — Что, как? — спросил де Пернон. Так как один из них был глух, а другому не повиновалась поврежденная глотка, то по этому пункту они не могли столковаться. В конце концов судейский писец все-таки выдавил из себя... Выскочтимому господину не следовало бы допускать, чтобы связь отбросов человечества с его сиятельством была разглашена и доведена до сведения суда. Это Эпернон расслышал точно и безошибочно. «Ты собираешься заговорить, негодяй? При первом же слове тебе забьют в глотку кол и тебя колесуют». «Но письменные улики все-таки останутся», — преградил приятель. «Госпожа Эскоман дала мне письма для передачи высоким особам, ибо она что-то пронюхала и хочет спасти короля. Она по этому поводу совсем обезумела, старая сводня». Про себя герцог на всякий случай отметил имя «Эскоман». Своему приятелю он пояснил со всем величием, какое не покидает вельможу и приличествует ему даже на соломенном тюфяке чистильщика серебра. — Ты сам, и тот человек, которого ты выбрал, извольте просто исполнять свои обязанности. — Служба! — Больше я знать ничего не желаю, — заявил генерал-полковник. Он принял гордую осанку что причинило ему изрядную боль. Следствием было то, что убийца Равальяк, когда судейский писец впустил его в мансарду, застал герцога де Пернона на ногах. Тут судейский писец еще раз пошел оглядеть все кругом, не подслушивает ли кто. Герцог тем временем созерцал убийцу, который показался ему пригодным для дела. Рост у него был высокий, костяк, как у зверя, и огромные руки. Его зловещее лицо вполне подошло бы к случаю, если бы не выделяло его так резкой из толпы. Волосы, борода, они, собственно, не рыжие, скорее темные с огненным отливом, тоже необычные для людей. При этом надо заметить, что зловещее лицо вовсе не обличает будущего убийцу. Оно может быть коварным, а не бессмысленно кровожадным. Оно может носить на себе много следов, но злодейство не запечатлевается ни до, ни после свершения. Следы же остаются от привычек, порочных или низменных. Сутяжник из самых мелких, самый самоистязатель и духовидец по причине нечистой совести – Словом, слабый человек под ложной личиной. Нет, этот малый не пригоден для прямого честного дела, если можно так выразиться. Судейский писец вернулся в комнату, но остался у притворенной двери, наблюдение ради». К убийце он обратился с несколькими подходящими словами, меж тем, как герцог Депернон размышлял, неблагоразумнее ли немедленно передать обоих полицейскому офицеру. Король поставил во главе своих армий трех протестантских генералов. Депернон должен остаться в Париже, он даже подозревает, что король отрешит его от должности, со всеми почестями, только из-за подагры. Генерал-полковник от инфантерии должен быть крепок здоровьем. А на самом деле король его уничтожит после первой же победоносной битвы, иначе он не может поступить, несмотря на свое отвращение к палачу. Я избавлю короля от необходимости меня казнить. Я ему выдам его убийцу при условии, что сам получу командование армией. Об убийце говорит весь город и наблюдает, одет ли он в фиолетовый или зеленый цвет. Мэтр Равальяк», — сказал герцог, — «вы родом из Ангулема». «Вы себя считаете, как мне говорили, избранником. Это меня радует». Равальяк глухо-грозно. «Воскочтимый господин, память изменяет вам. Меня вы знали давно». Еще до того, как я стал знаменитым цареубийцей, на которого оглядывается вся улица. Вы отрекомендовали меня отцам Ордена Иисуса, которым я и доверился, дабы они помогли мне умиротворить мою чувствительную совесть. Никто не хочет понять меня. А теперь мой господин представляется глухим. Да, Пернон, что, как? Не ослышался ли я? «Ты знаменит? У тебя есть совесть?» «На колени сию минуту!» Равальяк падает ниц. «Я отброс. Что пользы, если архангел дал мне потрубить в свою трубу?» «Депернон, зачем?» «Равальяк, до этого я должен додуматься сам. Никто не изречет решающего слова «ни архангел, ни воскачтимый господин». Не каноник в Ангулеме, который дал мне ватное сердце, а в нем кусочек святого креста. Депернон, так он говорит. Тебя никто всерьез не принимает, приятель. Ты напускаешь на себя важность. Всему городу известные цареубийцы. Выдохся ты. Ничего из тебя не получится. Ступай домой. Равальяк вытаскивает нож. Тогда я сейчас же закалюсь у вас на глазах. Судейский писец, нож без острия. А он собирается им заколоться. Равальяк вскакивает. Что ты, мразь, знаешь о борьбе с незримым? Нож похищен. На постоялом дворе мне был голос. Твой нож должен быть похищен. По дороге, когда я шел за какой-то повозкой, другой голос повелел. Сломай его о повозку. Третий голос в Париже, в монастыре невинных младенцев. «Невинных?» — повторил судейский писец Равальяк. «После третьего голоса я жалостно воззвал к королю, когда он проходил мимо, дабы предостеречь его. Было бы дурно убить его, не предупредив. Королевские жандармы оттолкнули меня». Судейский писец. «Ты был в фиолетовом или в зеленом?» — В следующий раз надень, пожалуйста, другой кафтан, в котором ты еще не попадался на глаза королю. При этом судейский писец тоже вытащил нож, но со стрием. Он стоял позади ровальяка, по знаку воскочтимого господина он не замедлил бы пронзить им сзади сердца преступника с беспокойной совестью. Это, по человеческому разумению, единственный способ помешать раскрытию убийства, прежде чем оно совершено. Герцог безмолвно остановил его. Судейский писец спрятал нож, не без сожаления. За этого покойника он бы уж стребовал должную мзду. «Если же будет убит король, кто заплатит тогда?» На горе судейскому песцу у воскочтимого господина были те же мысли. — Лучше идти наверняка, — думал де Пернон. короля надо убрать. Только что у меня самого вдруг заговорила совесть. У нее скверная привычка выставлять разумные доводы. Он спросил убийцу. — Твое решение по-прежнему неизменно. — Отвечай прямо. — «А ты, писец, следи за дверью. Тут дело идет не о богословии, а о политике». «Что ты хотел спросить у короля подле монастыря невинных младенцев?» «Во-первых, мне надо было предостеречь его», — повторил Равальяк. «Он не должен умереть без предупреждения». Депернон, тщетные старания. «Все предостерегают его понапрасну». Он сам этого хочет. Равальяк. А затем спросить его, правда ли, что он намерен воевать против папы? Депернон. Спроси его солдат. Они только этого и ждут. Равальяк. И, наконец-то, верно ли, что гугеноты собираются изрубить всех истинных католиков? Депернон. Отточи снова свой нож. Равальяк, пылая жаждой деятельности, сию минуту, высокочтимый господин, распятие, которое я видел, повелело мне это. Депернон, стой, куда ты? Сначала нужно, чтобы было объявлено регенство и чтобы короновали королеву. Вспомни о королевстве. День после коронации твой. Рвальяк, как я не подумал об этом, когда все мои чувства и помыслы о королевстве... Да здравствует благочестивые регенша, смерть Ретику, виновнику наших бед. Они поочередно прибегали к тону посредственных актеров, обсуждающих государственные дела. У вас есть ватное сердце, храбрый ровальяк. С вами ничего не может случиться. Вы обессмертите свое имя и войдете в историю. Жалкое чудовище познало наконец уважение, которого вследствие отталкивающей наружности было всегда лишено. Сбылась его мечта. Вытянувшись во весь рост, равальяк приветствовал собеседника поднятой рукой. Депернон попытался ответить ему тем же, но «Ну, подагра, подагра Судейский писец переусердствовал, подражая их жестам, чего у него на лице лопнул нарыв, и содержимое залило глаз. С проклятиями отправился он проводить убийцу. Несмотря на свой злой недуг, он еще надеется пожить на свете. А здоровенный малый скоро будет колесован. Герцог де Пернон подождал, пока они оба покинули дом. У него было горько на душе по причине его ничтожной роли. Нечем блеснуть перед всем миром. Нельзя покичиться смертью монарха хотя бы и столь замечательного. Слава есть слава, и в историю попадет какой-то Равальяк. Кому будут известны прежние убийцы? Те восемнадцать или даже больше, чьи попытки не удались. Среди них были отважные солдаты, были фанатики, Не обладавший робкой или лукавой совестью. Кто вспомнит о склонных к мистике юношах, Почти непорочных, которые думали, что, убив его, Они уступят свое место в аду большему грешнику? Все забыто, все затеряно. Останется один лишь ничтожный хвостун, Потому что он последний. Грязные дела, отжившие суеверие. Последыш соединяет в себе накипь целого столетия пагубных привычек. Низок и бессмертен. Вот каков последний.